Воспоминание одиннадцатое Тайны профессора Такахаси «Ты тепло оделась?» Надев пальто, я поправлял шарф на шее Эмили. «Не переживай, не замерзну!» Улыбнулась она. «Готов?» «Уф!» – вздохнул я. «Думаю, готов!» «Пойдем!» Одевшись, мы вышли из дома, закрыв массив резной двери. Спустя несколько дней с момента появления Эми мы решили не тянуть и выехали в дымой. Сев в автобус, она быстро заснула, в голову на мое плечо. Мне же было не до сна. Внутри было волнение, знакомство с родителями как-никак. К тому же я жаждал узнать, что случилось на самом деле. До этого я перелопатил весь интернет в поисках информации о людях, оказавшихся в коме. Но не было никакой информации о том, чтобы сознания двух разных людей встречались в одном трансе. Так или иначе, разматывать этот комок в одиночку не было смысла. Поэтому оставалось только сидеть и ждать, когда наш автобус достигнет пункта назначения. В полдень мы оказались на месте. Вызвав такси, Эми указала адрес своего дома, и молодой шофер, пристегнув ремень, тронулся с места. Изредка она бросала на меня короткие улыбчивые взгляды, держа за руку. Минут через 15-20 мы подъехали к большому двухэтажному дому. Расплатившись с таксистом, мы вошли в ограду. Эмили глубоко вздохнув и, не сводя взгляда с дома, веселым тоном, — произнесла. — Вот тут и прошло мое беззаботное детство. Пойдем. — Угу. Из открывшейся двери показалась женщина с приветливой улыбкой. — О, наконец-то вы приехали. Заходите. — Привет, мама. — Здравствуйте. Мы вошли в широкую прихожую, в доме веяло свежестью, на стенах висели фамильные фотографии, пейзажи, вставленные в хромированные рамки, а на небольших подиумах в прозрачных вазах стояли цветы. «Мама, это Юджин Уильямс, тот парень, про которого я тебе рассказывала. Джинни, это моя мама, Наоми Мур». «Рад знакомству», – застенчиво произнес я пожав руку матери. Мама Эмили была среднего роста, стройная фигура, темные волосы не спадали с плеч. Теперь было понятно, в кого Эми была такой красавицей. «Мне тоже очень приятно», радушно произнесла она. Эми, детка, мне нужна будет твоя помощь на кухне, а Джин пока поговорит с отцом». «Да, мам, с радостью». Сняв пальто, она побежала на кухню. Когда она скрылась за поворотом, Наоми снова обратилась ко мне. — Мы пока займемся обедом, а ты успеешь переговорить с моим мужем. Он тебя ждет. Поднимешься по лестнице и сразу направо до конца. Там будет его кабинет. — Хорошо, благодарю вас. С этими словами я направился вверх по лестнице, поправляя воротник своей рубашки. Поднявшись, мне открылся длинный коридор, в дальнем конце которого находилась деревянная дверь. Я с трудом сдерживал волнение. У меня настойчиво создавалось странное ощущение, будто иду на ковер к директору. Постучавшись и повернув ручку, я вошел внутрь кабинета профессора Такахаси. На полу лежало ковровое покрытие. Вдоль стен стояли столы с большими кипами бумаг и компьютерами, на маникторах которых виднелись строки программных команд, светящихся синим светом. — Приветствую! — раздался голос профессора, вышедшего ко мне из-за длинных шкафов, заставленных папками с документами. — Здравствуйте, сэр! — я протянул руку. Профессор не заставил себя долго ждать и приветливо пожал в ответ. Это был темноволосый высокий мужчина с густыми усами. Как я и ожидал, он был японцем, исходя из соображения его фамилии. Теперь понятно, почему черты лица Эми были более азиатскими, несмотря на английскую фамилию. Можно просто Мишима. Итак, Юджин, указав на кресло, стоявшее друг напротив друга, профессор, приняв серьезный вид, предложил присесть после чего, выдержав минутную паузу, он продолжил. «Я так понимаю, у тебя много вопросов?» «Нет, всего лишь один. Что произошло с тобой на самом деле?» Молча кивнув головой в ответ, я не сводил взгляда с профессора, ожидая открытия его тайн. Выдержав небольшую паузу и сведя пальцы в замок, он устремил на меня взгляд, после чего начал свой. Рассказ. «Когда ты попал в аварию, моя дочка уже находилась в коме несколько месяцев. Лекарства и манипуляции врачей не помогали. Руки опускались, видя ее в таком состоянии. Тогда я и решился использовать последнее средство». Сделав паузу, профессор протер глаза, после чего вернулся к разговору. «Много лет до того, как уехать в Токио» я углубился в исследование человеческого подсознания. Однажды у меня родилась идея проникнуть в подкорку человеческой памяти и воспроизвести ее содержимое в цифровом варианте. Несмотря на то, что в нашем современном мире уже были сложные роботизированные автоматы и электронные гаджеты, эта идея казалась за гранью воображения. Долгими ночами я пытался разгадать тайны нашего разума, И, наконец, решение нашло себя. Поняв, как работает человеческий мозг и как функционирует человеческая память, я попробовал управлять ими. Сразу не получилось, ведь я проводил испытания на мышах, а у них сознание не слишком-то развитое. И тогда мой друг и коллега по проекту предложил тесты на шимпанзе. И первый шаг был успешно пройден. Оживленно воскликнул Мишима. После удачных тестов мы разработали инициативу под названием «Пробуждение». Проект был практически на финальной стадии, но нам отказали в испытаниях на людях. Сказали, неизвестно, чем это может закончиться, а ведь мы могли помочь многим. Разумеется, мы понимали, что это было рискованно, но как бы сурово ни звучало, не разобьешь пару яиц, не сделаешь омлет. «Праведливо», — промолвил я. «Вот-вот, в Токио я продолжил тесты своего изобретения и препарата моего друга. Можно сказать, там я довел дело до совершенства. И после того, как я вновь вернулся в Демоин, моя девочка впала в кому. Нам вынесли приговор, что она больше никогда не придет в себя. Я смог убедить совет на эксперимент». Естественно, под свою ответственность. Прости, Джин. На моей ладони были ее и твоя жизнь. Но выхода у меня уже не было. В свое устройство я загрузил программу, которая, внедряясь в сознание человека, приобретала свою форму в виде объемной проекции, способную принимать любую форму и обладающую своей логикой. Искусственный интеллект. «А ты сообразительный, верно, Джин?» Но возникла еще одна проблема. Кэми я не мог подсоединить первого попавшегося человека. Реальные здоровые люди не способны, естественно, вести себя в виртуальной среде. Поэтому их я отбросил сразу. Но тут же пришла новая идея – использовать таких же пациентов, лежащих в бессознательном состоянии. Мне выделили 50 человек. Но и тут вышла загвоздка. Два подсознания были словно части разорванной страницы, а потому, не совпадая между собой, автоматически разъединялись. И только проведя анализ подсознания каждого, собрав соответствующие данные, я вышел на тебя, Юджин. Когда я вас соединил с помощью прибора, он указал пальцем нависевший на подставке пластиковый шлем, из которого торчало множество электродов, Мало было полагаться на случай. Тут в игру и вступила моя программа. Повернувшись, он положил в мои руки флешку, на которой красовалась надпись «Кассандра v 2.5». «Улавливаешь?» «Теперь понятно, почему она так внезапно исчезала. Да, ты был наблюдательней» чем я предполагал, поэтому по ходу эксперимента мне пришлось ее дорабатывать. А как же, друзья, коллеги. Анну мы просветили сканером, так что создать ее 3D образ было несложно. А вот с твоими друзьями из Канзаса пришлось повозиться, исходя из фотографий и телефонных звонков. И то они частенько тупили. Помню. Алекс. Активный последователь здорового образа жизни вдруг начал курить. Все правильно. И у нас опять появилась трудность. Объекты не могли взаимодействовать с сознанием Эми, за исключением тебя и Кассандры. Поэтому она и считала себя за призрака. Но при первой нашей встрече я ее не смог увидеть, пока не потерял сознание. Все бы ничего. Но один из драйверов дал сбой. Прости, за счет этого пришлось, мягко говоря, уронить тебя. Пока ты был в отключке, я быстро исправил ситуацию. После его замены ты смог ее видеть. Тогда-то и началась игра. Но этого было мало. Кассандра специально создавала вам ситуации, вызывая мощные эмоции. В этот момент по ту сторону я сидел и анализировал их. Мой коллега несколько лет назад создал вакцину по выведению пациента в реальный мир. Но дозировка основных компонентов была под большим вопросом. Добавишь меньше — не подействует. Переборщишь — умрешь. Поэтому мы тянули. С момента, когда она покинула твой дом, я уже мог смело ее выводить. Но, смотря на ваши чувства, я не мог тебя там бросить. Поэтому и пришлось инсценировать ее смерть. Закончив, профессор поднялся с кресла и, устремив взгляд в окно, тихо произнес. Прости меня, Джин, за то, что рисковал вами. Но это была единственная возможность спасти мою дочку. Мишима, не извиняйтесь. После всех пережитых вместе дней... Я больше не представляю себе жизни, если ее не будет рядом. И... Я хочу... Просить у вас руки, Эми. Это ее выбор, и она его уже давно сделала. Верно? Улыбнувшись, он посмотрел на меня своим добродушным взглядом. Да, так и есть. Пообещай мне одну вещь, Джин. Что угодно. Береги ее. Она у нас одна. Не беспокойтесь. Я сделаю все, чтобы она была счастлива и... Еще кое-что. Купи, наконец, себе машину. Все же байк не самое безопасное средство передвижения. Хорошо, улыбнулся я. Что ж, чудесно. А теперь, мой друг, пойдем обедать. Наши девочки порядком нас заждались. Один вопрос, Мишима, если позволите. В самом начале Анна принесла мне рисунки моделей, которые, по ее словам, изготовила Кассандра. Это была ваших рук идея? Нет, Джин, я не имею отношения к этим работам. Его лицо стало более серьезным. Говоришь, Анна передала ее эскизы? Верно, сэр, все так и было. Один раз помню, мы сидели в мастерской, был перерыв, и я видел, как Кассандра срисовывала Анну. Невозможно! Мишима смотрел на меня так, будто я сказал что-то плохое. В смысле? Искусственный интеллект не может ничего создавать. Он способен только выполнять то, чему его учат, но творить самостоятельно не способен. Тогда как это возможно? Я не знаю. Но хорошо, что ты мне об этом рассказал. Ладно, отставим научные дела на потом. А сейчас надо отвлечься. Слегка расслабив мышцы лица, профессор снова заулыбался. — Ну, пойдем, оценишь кухню моей жены. Обед был сытным и вкусным. Науми была мастерицей в плане кулинарии, чему в свое время научила дочку. В перерывах между едой мы беседовали. Родители расспрашивали меня о работе, о грядущих планах. А Эмил краткой рассказывала о моем доме и как ей там хорошо живется. Профессор поделился своими идеями по реализации проекта пробуждения. Я лишь мог желать ему удачи и пообещал в случае чего принять участие в финансировании его деятельности, на что он, конечно, очень обрадовался, так как поддержки от государства не ждал. С наступлением вечера мы покинули родительский дом. Отправившись обратно, Наша любовная гнездышка.